Глава 9. Яна. Прозвучал такой долгожданный щелчок чайника. Я гипнотизировала его взглядом уже пару минут. Никогда не наливала полным, всегда примерно на треть. Но ожидание от этого не становилось меньше, особенно по утрам. Если честно, кофе меня не особо бодрил, а вот его неповторимый аромат заставлял просыпаться, будил все мои рецепторы. И организм медленно-медленно оживал. Следом приходило чувство голода. И вот тогда я становилась почти полноценным человеком, или не человеком, судя по последним событиям. До сих пор так и не разобралась со своим отношением к этому. Допила последние капли на дне кружки и немного поразмыслив, решилась ещё на одну чашку. Несмотря на ранний час и довольно холодную для лета погоду, Солнышко заглядывало в окно и даже слегка припекало. Была своя прелесть в таком времяпрепровождении. Сидишь, пьёшь любимый напиток, ешь горячий бутерброд и жмуришься от солнечных лучей, падающих на лицо. Радость нужно искать в мелочах. Это мне научилось ещё в детдоме, так же, как и абстрагироваться от окружающей вселенной, отдаляться от этого мира и мыслей. просто наслаждаясь приятными моментами, несмотря ни на что. Наверное, это какая-нибудь техника новомодных медитаций, но я ни разу не посещала ничего подобного. День предстоял сегодня трудный. Во-первых, придётся ехать с Максимом в одной машине, опять. Хорошо было не видеть его все эти дни. Во-вторых, предстояло знакомство с кланом. Как бы пафосно это ни звучало, но я переживала. Смогут ли они стать моей семьёй? Ведь, как говорил отец, клан это семья, где все друг другу братья и сёстры. Правда, со своей особенной иерархией. Ну и в третьих, признаюсь сама себе, я жутко не хотела уезжать из этой квартиры. Глупая, глупая ян всё ещё надеялась хотя бы на случайную встречу с московским волком. С того момента, как он оставил меня в своей квартире, прошло 3 дня, и мы больше не виделись. Он так и не вернулся. Или это я не могла его застать? А ведь я караулила. Вместо того, чтобы гулять, сидела дома по вечерам и прислушивалась к любым шорохам. День, проведённый с Игнатом, был полон странностей, но и приятного было не меньше. До сих пор по телу бегали мурашки. И жар приливал к щекам, стоило только вспомнить, как я бестыдно принимала его ласки. Мне хотелось продолжения. Я действительно спустя столько лет захотела мужчину. И, признавшись самой себе в этом, сильно огорчилась, что ничего не вышло. Он не взял номер моего телефона, так же как и я его. В итоге получилось то, что получилось. Максим ждал меня в 8 около подъезда, как и было оговорено. Сегодня он уже не казался таким красивым, как всё переменчиво в этом мире. Ого, встретил он меня восклицанием. Что на этот раз? Опять удивился, что я вовремя? Хмыкнула и прошла мимо него. Твой вид. Я думал, ты предпочитаешь другой стиль. Ты видел меня пару раз, так когда бы ты успел изучить мой стиль? парировала я, вопреки своему настроению. Мне хотелось хорошо выглядеть. На мне было белое вязаное платье с длинными рукавами, но достававшее лишь до середины бедра. Простиль Васильев был прав. В повседневной жизни я редко носила платья, с собой их даже не помыслила упаковать. Но что-то в моем мозгу перещелкнуло, и позавчера я прошлась по магазинам, накупив при этом кучу платьев, как удобных, так и совершенно мне не нужных. Поэтому переезжать в новый клан я буду уже с двумя чемоданами. Огромное у меня приданое, прыснуло мысленно. Мария долго противилась. Спросила я у самого входа в больницу. Не очень, ухмыльнулся. Разве Олега может хоть что-то остановить в его стремлениях? Только обрёл дочь и видится с ней пару часов в день. Это не про него. В палате нас уже ожидали. Недовольная Мария И собранный отец. Сейчас он выглядел старше обычного, гладко выбритый, в чёрных брюках и водолазке. Мы с ним, не сговариваясь, ещё больше подчеркнули отсутствие между нами внешнего сходства. Я брюнетка в белом платье, и Олег блондин во всём чёрном. Видимо, папа это тоже заметил. Как только его взгляд остановился на мне, он широко улыбнулся. Яночка, какая же ты у меня красавица. Повернулся к своему врачу. «Стыдись, Мари, что не хотела меня отпускать!» «Мы еле вытянули тебя, практически с того света!» Возмущенно протараторила волчица. «Только под твою ответственность, Максим!» И Яна. Пристально и очень зло посмотрела она на меня. «Под твой постоянный надзор и уход!» Отец недовольно взмахнул руками. «Вы это тут прекращаете?» Я не ребёнок, чтобы со мной так нянчились, хлопнул себя ладонями по коленям и спросил, посмотрев на каждого в палате по очереди. Сидеть на дорожку будем? Нет? Ну и хорошо. Взял сумку с кровати и направился на выход. Ухватив по пути мою руку, притянул меня к себе, крепко прижав за талию. Твою комнату обустраивать я не стал, шепнул мне на ухо по пути. Дал распоряжение, чтобы в ней убрались. И необходимое там было. Обставишь сама. Хорошо? Да, конечно, спасибо. Это...» Замялась, подбирая ответ. «Действительно очень круто, что ты подумала об этом». Искренне улыбнулась и обняла отца в ответ за спину. Так мы и шли весь оставшийся путь до машины Максима. Потом была еще одна перепалка между мужчинами. Отец был крайне удивлен, что ему не разрешили сесть за руль, и не выделили собственную машину. Но возглас Макса... Знаешь, чувак, мне еще дороги мои яйца. Хочешь за руль? Разбирайся сначала с Мари. А я лучше буду следовать ее указаниям. Целее буду. А то не дай луна. Загремлю в больницу. Она же меня с потрохами сожрет. Потушил недовольство отца на корню. До поселения мы ехали час с небольшим. Точнее, до первых ворот. Как мне объяснили, это был внешний забор. Спустя минут 20 на нашем пути появился шлагбаум. Рядом стояли домик и два внушающих опасение волка. Самый настоящий контрольно-пропускной пункт. Я не была на военных объектах, но ощущение, что там устроено всё так же, не покидало меня. Альфа, бета в один голос произнесли волки и почтительно склонили головы. Здоровось. Ого, как у них тут всё серьёзно. Следом открывшаяся картина удивила меня ещё больше. Это было не поселение. Язык не поворачивался это и деревней назвать. Это был пусть маленький, но самый настоящий город. Магазины, море детских площадок и стоявшие аккуратными рядами домики, в основном одноэтажные. Все дорожки заасфальтированы. Пока мы ехали, я успела увидеть в окно автомобиля площадь и, по всей видимости, школу. Большое двухэтажное здание со спортивной площадкой и футбольным полем около него. Дом отца оказался двухэтажным и находился в противоположном конце поселка. Вокруг него стоял невысокий заборчик, а на территории росли березы и был разбит маленький садик. Было очень красиво, по-домашнему уютно. И в то же время цивилизовано. Вообще всё поселение напоминало мне типичный пригород из американских фильмов. От того было более странным увидеть такую красоту в российской глубинке. Ну вот, сказала Олег, кинув сумку в прихожей. Располагайся, чувствуй себя как дома. Вообще-то и ты и есть твой дом, поэтому я надеюсь, что ты как можно скорее освоишься. Пойдём, покажу твою комнату. Он протянул мне руку. Комната, выделенная мне, находилась на втором этаже. Она была средних размеров, с отдельной ванной и туалетом. Из мебели только диван и телевизор. Нейтральные обои и такой же невнятный тюль. Шторы не висели. Не переживай, заметив моё смятение, успокоил отец. Я же говорил, подберёшь на свой вкус. Всё сама. Посмотрел на запястье с часами. Спускайся завтракать. А я Альке позвоню. Она как раз за это время соберется. Это наш местный дизайнер, уточнил Олег. Талантливая девочка. Весь наш поселок перекроила до неузнаваемости. Но жуткая Соня. Пушками не поднимешь. Развернулся и вышел. Вот она, новая жизнь. Обо мне заботятся и прислушиваются к моему мнению. Нелегко поверить в такую сказку. Кристина, когда я ей позвонила и поспешила обо всем рассказать, Вообще предположила, что меня увезли либо маньяки, либо мошенники. Расскажи я о том, что они оборотни, подруга обозвала бы их сектантами. К бабке не ходи». Али оказалась обворожительная, непосредственная и как будто не от мира сего девушка, на вид которой не было и шестнадцати. На самом деле ей исполнилось тридцать пять. С физиологией этих оборотней собственным глазам верить нельзя ни на грош. «Так...» Потерев ладони друг от друга, она сразу же взяла меня в оборот. «Ты какой стиль предпочитаешь?» «Современный, но без перебора», — ответила невнятно. «Я же не дизайнер, и разбираться в стилях — это не мое». «Окей!» Аля лопнула пузырь жевательной резинки и продолжила. А я вздрогнула от громкого щелчка. «Давай тогда с цветовой гаммой определимся?» И я покажу тебе по каталогам, что есть. Какие-то вещи можно будет привезти и установить уже сегодня, какие-то придётся подождать. Говоря это, она наматывала круги по комнате, и судя по нахмуренному выражению лица, что-то там придумывала. На выбор мебели, текстиля и декора у нас ушло целых 3 часа. Раньше даже и не предположила бы, что на просмотр каких-то каталогов можно потратить столько времени. Но сегодня я попросту не заметила этого. Аля была весёлой и располагала к себе. Я смеялась над её шутками и впервые за последние 3 дня почти не вспоминала о волке с чёрными глазами. Вечером, лёжа в своей новой кровати, а я предпочла дивану именно её, размышляла о том, что в появлении Игната был один большой плюс. Я окончательно определилась в своём отношении к Максиму. Это пройденный этап. И даже не этап, а так, момент. В своё время очень много для меня значивший момент, но пора двигаться вперёд. Уже давно пора. Даже если я больше не увижу Игната, надо начинать жить полной жизнью. Завтра узнаю отца. Не нужен для маленьким оборотняшкам учитель. Через 2 недели начало учебного года. Скорее всего, начальные классы уже укомплектованы. Но вдруг они выделят мне пару уроков. Это было бы прекрасно. Почувствовав, что глаза начали закрываться сами по себе, поднялась с кровати, переоделась ко сну в милую пижамку и поспешила к отцу, чтобы пожелать ему приятных снов. На пороге обернулась, еще раз оглядев преобразившуюся комнату. Светлые шторы с золотистыми переливами, кровать, комод, туалетный столик и встроенный зеркальный шкаф-купе во всю стену. были в одной цветовой гамме – молочный дуб. Обычная, милая, неяркая обстановка, но за счет текстиля, появившихся маленьких статуэток и фигурок, комната наполнилась домашним уютом. Я сразу поняла, что обустройством квартир в городе занималась не Аля. Спросив ее об этом, увидела грустную улыбку и продолжать тему не стала. Комната отца располагалась через одну от моей. Я тихонечко постучала. "Проходи, Ян", послышалось из-за двери. "Я ненадолго, хотела пожелать тебе спокойной ночи". Отец подошёл ко мне и порывисто обняв, поцеловал макушку. "Это я должен приходить к тебе на ночь, гляди. Нормальные родители делают именно так. Пойдём", развернул меня в сторону выхода. "Уложу тебя спать". Ты, конечно, девочка взрослая, но не откажи старику. Мы одновременно засмеялись, ведь оба понимали, что старик из него никудышный, да и на родителя моего он не особо похож, максимум на старшего брата. Тебе всё понравилось? спросил он, оглядывая комнату, когда я уже сидела в кровати, укрытая одеялом. Да, всё чудесно. Я же уже говорила. Спасибо за заботу. Видно было, что отец растерян Он не хотел уходить, но не знал, что сказать. Или же хотел что-то спросить, но не знал как. "Пап", я взяла его за руку. "В чём дело?" "Да просто это не моё дело, даже не знаю. Должен я об этом спрашивать или нет, но не могу успокоиться". Вздохнул и взъерошил волосы на голове. "Мне доложили, что в день нашего знакомства, когда ты одна ушла из больницу, В квартиру ты вернулась вместе с Романовым на его машине. — Я так понимаю, это не вопрос, — ухмыльнулась. — Ты и так в этом уверен. Что тогда ты хочешь узнать? — Ну вот, ты поставила меня в тупик. Он замотал головой. Такой смешной и одновременно милый в проявлениях своей заботы обо мне. — Да уж, чувствую себя школьником. — Кто чей ребенок? — засмеялся он, а потом серьезным тоном спросил. Он тебя не обидел? Он меня обломал, закричало подсознание. Но вслух, конечно же, я ответила совсем другое. Нет, всё в порядке, мы с ним снова случайно пересеклись, и он решил меня подвести. Ничего криминального. Ладно, тогда забудем. Поднял руки, как бы сдаваясь, и начал подниматься с кровати. У тебя будут отношения и мужчины, и я как-то должен к этому привыкнуть. пробубнил себе под нос. Но я услышала и засмеялась. Ткнула указательным пальцем в свою щеку. «Лучше поцелуй меня на ночь и иди уже, а то жуть как хочется спать». Отец ушел, оставив на душе приятное тепло. То, что он узнал о Романове, было весьма ожидаемо. Я все эти дни удивлялась, почему Олег ничего не спрашивал, а оказывается, ему просто не сообщали. Наверное, пока он лежал в больнице, его предпочли не тревожить. И опять в моей голове поселился Романов Игнат. Игнат. Как же ему подходило это имя. Оно прямо-таки сочеталось с его глазами. А глаза, его чёрные глаза, полные дикого желания, снились мне каждую ночь. Неужели так трудно найти мой телефон и позвонить? особенно когда ты так крут. Конечно, не сложно. Просто ему это не нужно. С такими безрадостными мыслями в голове я и уснула. Неудивительно, что утром настроение было отвратительным. Когда я, не переодеваясь, спустилась, Олег уже ждал меня на кухне. Давай быстренько завтракай и пойдём, произнёс он, оторвавшись от поглощения чего-то вкусно пахнущего. Что там у тебя? с интересом взглянула на тарелку. И куда мы так спешим? Ничего особенного. Стейк из индейки. А спешим мы? Серьёзно? перебила я его, наткнувшись на непонимающий взгляд, пояснила. Но вы же оборотни, должны есть мясо пожирнее, посотнее. И вообще, мало прожаренное или сырое? пожала плечами, разводя руками. Меньше слушай всякие байки. Если я наполовину зверь, это еще не говорит о том, что моя человеческая половина не может любить мясо птицы. Лучше садись и ешь. Твоя порция на сковороде. Он махнул в сторону. Нас ждут к десяти. Тебя официально представят всем волкам и примут в клан. Какая форма одежды? Полушутя спросила. После того, как с полной тарелкой еды присела за стол напротив отца. Ну и язва ты, Яна! И в кого такая ума не приложу. Дела она вздохнул, положил столовые приборы на стол и продолжил, глядя на меня в упор. Надевай, что хочешь. Главное твоё присутствие и серьёзное отношение к этому. Если ты не готов к такому шагу, как вступление в клан, мы можем подождать. И посмотрел выжидающе. Ну вот. Не зря настроение было плохим. Это же не только привилегии, но и какие-то обязанности. Я правильно понимаю, спросила, крутя вилку в руках. Ты права. У тебя будут обязательства перед кланом и перед Альфой. Пару секунд помолчав и сложив ладони домиком, продолжил: Слово Альфы закон. Ты должна будешь ему подчиняться. Грубо говоря, это единственное наше правило. Всё остальное вытекает из этого. В каждом клане свои законы. Да, покачал он головой. В основном похожие, Но и отличие также существенное. Вот тебе и дилемма. С одной стороны, я хотела новую жизнь. Пожалуйста, отец. Большая волчья семья. Офигительно длинная жизнь в перспективе. И всё бы ничего. Но это слово альфа, как представлю, во всём слушаться Максима. Аж мурашки по коже. Да, я скорее всего утрурю Но не хотелось бы пересекаться с ним в дальнейшей жизни. Вот и что выбрать? А на деле и выбор-то как таковой передо мной не стоял. Всё и так очевидно. Чего ты боишься? Голос отца практически звенел. Видимо, я чрезчур глубоко ушла в себя, сосредоточила прежде расфокусированный взгляд на Олеге. Он был весьма задумчив. Из-за моего поведения, что ли? Я не боюсь, просто не знаю, чего ожидать. От всего этого развела руками. И от Максима. Прости, но я привыкла никому не доверять, и поэтому стараюсь сначала тщательно все обдумывать. Яна, пойми, тебя никто не заставлял. Я и не думал, что тут образуется проблема. Клан, в первую очередь, защита, посмотрел на часы. У тебя есть еще 20 минут все обдумать и определиться с решением, сказал он и начал подниматься из-за стола. Я согласна, бросила ему в дагонку. Прости, и не подумай, что это недоверие именно к тебе, просто, пожала плечами и заломила руки. Сразу столько перемен, я теряюсь. Что нужно будет делать? Подошла к Олегу и прислонилась к его спине. Почувствовала мир и покой, а на душе стало светло, словно тысячи ярких огоньков вспыхнули прямо передо мной. Внутре леса. Хохтнул отец, сам при этом замер и не шевелился. Милая, нужно будет лишь склонить голову перед альфой, у всех на виду, и всё. Тем более и пастаси у тебя нет. Иначе, чувствую, пришлось бы тяжелее. Почему? с интересом спросила. Я уже отошла и теперь, облокатившись на кухонную тумбу руками, заглядывала Олегу в лицо. Судя по тому, как ты запросто общаешься со мной, увидев моё удивление, поторапился объяснить. Ладно, меня пропустим. Я твоя родня. Может, в этом дело. Ты легко держишься с Максимом, а про Романова я вообще молчу. Там такая энергетика, не каждый волк выдерживает. А ты и словом об этом не обмолвилась. Из чего я делаю вывод, что ты этого просто не заметила. А раз не заметила, то не трудно догадаться, что зверь внутри тебя достаточно сильный. Возможно, даже с пассивными альфа-волнами И возвращаясь к самому началу, сильным волкам обычно тяжелее всего опустить взгляд и признать власть другого. Чем зверь сильнее, тем труднее этот процесс. Хм, задумчиво хмыкнула. То есть я не только, возможно, буду супердолго жить, но и стану необыкновенно крутая и сильна? Заглянула с надеждой в его глаза, переведя этим разговор в шутку. Яна. Яна щёлкнул меня по носу. Иди переодевайся уже. Он осмотрел меня с ног до головы и усмехнулся. Или ты так пойдёшь? Вид у меня был культурный, скажем даже подходящий. Только вот подходящим он был для домашнего завтрака. Несмотря на то, что пижама с крошкой Смурфетты была моей любимой, для показа на людях она совсем не годилась, и это меня весьма огорчало. Моё принятие в клан проходило на той самой площади, которую я заметила из машины, проезжая мимо. Людей было много. На вид человек триста, может больше. Папа сказал, что это даже не одна десятая от живших поселений, но не все могли прийти. Да и не обязательно это. Как я поняла, главное, чтобы был хотя бы один член от каждой семьи. Стоя среди этой толпы, внимание которой было приковано к моей персоне, почувствовала себя нехорошо. На спине выступила испарина. Я стояла, смотрела вокруг и не могла даже сконцентрировать внимание на чём-то или ком-то конкретном. Речь Максима прошла словно мимо меня. Потом он резко замолчал, и я рассеянно посмотрела на него. Встретилась с выжидающим взглядом и не могла понять, почему он до сих пор молчит. Только после того, как на его лице промелькнули удивление, И даже от голоса к злости я вспомнила, что нужно склонить голову. Дура безмозглая, что же теперь обо мне подумают? Поспешила опустить глаза и подбородок. И все вокруг ожило. Волки начали гоготать. Кто-то поздравлял, кто-то переговаривался между собой. Я только в этот момент поняла, насколько было тихо, когда молчал Максим. Как будто на расстоянии нескольких сот метров вымерло все живое. Василий положил руку на моё плечо и крепко его сжал, тихо сказал: "Потом поговорим. Слава богу, не зло", а как-то задумчиво прошептал: "Потом об этом поговорим" и отпустил, подтолкнув в направлении Олега. Отец, как только я к нему подошла, потрепал меня по макушке и обнял за плечи: "Поздравляю. Теперь у меня появились рычаги давления на тебя". Если ты не будешь слушаться меня как отца, проговорил дело на серьёзно. Это какие же? в том ему продолжила. Ну так, я же теперь бета твоей стаи. Прижал меня ещё сильнее. Только попробуй меня ослушаться. Я не выдержала и рассмеялась. Олег и наблюдавший за нашим разговором Максим вторили мне. День выдался замечательный, намного теплее предшествующих. и был по-настоящему похожим на летний. Всю неделю стояла отвратительная погода, и все было подумали, что осень пришла в наши края на месяц раньше положенного. Солнце уже стояло в зените и приятно припекало открытые участки тела. Невесомый ветерок обдувал лицо, принося следом за собой просто непередаваемый запах леса. Нос чуял запахи хвои, мокрой травы и земли. Елеся зааемый аромат цветов и ягод получался просто божественный коктейль, который хотелось вдыхать полной грудью, и я всё чётче начинала понимать, почему оборотни предпочитают жизни в городе природу и свежий воздух. Так, Макс, за Екатерину свою, Настасью, за дорожных, да выдовых отмечать будем, пробасил отец прямо над моим ухом в сторону Васильева. «Меня не надо звать, я уже здесь!» «Слушайте, вот и кто из вас наш Альфа?» Беззаботно спросила подошедшая к нам блондинка. «Каждый раз удивляюсь в манере вашего общения между собой и командному тону Олега». Поцеловала Олега в щечку и повисла на Максиме. «Я Настя, единственная и любимая сестра нашего главного волка», обратилась она ко мне. «Я Яна». Настороженно улыбнулась. "Да-да, наша потеряшка". Отмахнулась она и посмотрела в сторону отца. "Ну что, идём отмечать твоё выздоровление и возвращение?" "Настасья, когда ты уже повзрослеешь? Командный тон мне по должности положен", усмехнулся Олег. "Максим, тебя быстрее послушаю. Так что давай, собирай наших". И "много этих самых наших", шёпотом уточнила у отца. «Вместе с тобой одиннадцать!» Так же шепотом ответил он мне.